«Глава 42. Надежда?» «О, ну, наконец-то!» Услышала я прямо с порога знакомый голос и тут же напряглась. Как она здесь оказалась? Что ей нужно? Вслед за неизвестно как появившейся в моей квартире матерью из кухни вышла растерянная Танька. Она была в курсе наших недопониманий, точнее, знала суть моих претензий – потому что разумом я понимала желание мамы устроить свою жизнь, но никак не могла принять, что ради этого она оставила своего ребёнка, меня. Конечно, кто-то может возразить, что мне предложили поехать с ней и её новым мужем в Сочи, но при этом мне пришлось бы жить с незнакомым мужчиной, который занял место моего папы в материнской постели, но не в моём сердце. Впрочем, она особо и не настаивала и после моего категоричного отказа сразу уехала. Мама сразу же бросилась меня обнимать. Её не смущало, что я застыла туканом от неожиданности и даже не делала попыток как-то отреагировать. На такие мелочи она никогда не обращала внимания. Ощупав меня сверху донизу, она, наконец, отстранилась и неожиданно заметила льва. «Здравствуйте!» Чуть склонила голову в его сторону и тут же вернулась ко мне. «Надюша, может, ты представишь уже своего друга?» Я обернулась. Лев выглядел растерянным. «Думаю, я и сама от него мало чем сейчас отличалась». Хлопала ресницами, как дурочка. «Мама, познакомься, это Лев». Наконец отмерла я. «Добрый день», – поздоровался он. «Очень приятно». Губы идеальной формы. Несмотря на уже несколько лет, как пройденный сорокалетний рубеж, растянулись в очаровательной улыбке. «Я Виктория Игнатьева, Надина мама». Она протянула льву руку, но он медлил с ответом. Смотрел на протянутую ладонь, и в его глазах плескался ужас. «Черт! С этим неожиданным приездом совсем вылетело из головы, я встала между ними». Он же боится открытых прикосновений. «Мам!» – начала была я, отчаянно пытаясь придумать объяснение его странному поведению. Но Лев вдруг обнял меня за плечи и, слегка сдвинув в сторону, пожал ладонь моей матери. Я подняла на него глаза. Даже не представляю, о чем он сейчас думал. Взгляд невозможно было прочитать или расшифровать, но губы растянулись в весьма вежливой улыбке. Не хуже, чем у моей матери. «Лев немолен молен», – произнёс он, – «друг вашей дочери». «Очень приятно. Как хорошо, что вы зашли. Надюша почти ничего не рассказывает о своих друзьях». «Ну, конечно. Мы ж так часто общаемся». Сарказм так рвался наружу. «Но, как всегда, я сделала над собой усилие и сдержалась. Не стоит ругаться с матерью, она такая, какая есть». Танька симафорила мне глазами из кухонного проема. «Так, все понятно. Дорогая и любимая мамулечка здесь с вечера. И, разумеется, от ее цепкого взгляда не укрылось, что я заявилась домой утром в вечернем платье о лев в смокинге. Значит, уже придумывает имена будущим внукам. Вы, конечно, позавтракаете с нами. Несмотря на вопросительную интонацию, это был завуалированный приказ». «Ой нет, сейчас начнутся испытания потенциального жениха на прочность и профпригодность, и тогда Лев точно сбежит». «И так удивительно, что он сумел весьма долго продержаться». «Спасибо, не откажусь». Он обаятельно улыбнулся, а я смотрела на него во все глаза. «Это тот самый Лев, что рассказывал мне о своих демонах и страхах? Или его подменили где-то по пути?» Сейчас рядом со мной стоял вежливый, приятный, располагающий к себе мужчина. И я, по-идиотски раскрыв рот, пялилась на него. Мама повела льва в гостиную. Она с Танькой отправила приготовить чай. Я рыпнулась было остаться и прикрыть его своим телом, но мой манёвр был разгадан. Иди, Станей, ничего с твоим драгоценным женихом не случится. Матери таки удалось вытеснить меня обратно в прихожую. «Пойдём и правда. Чего ты?» С другой стороны приступила Танька. «А и правда. Чего это я? Не маленький мальчик. Справится?» «Прожил же он как-то столько лет. Я не знала точно, сколько именно он прожил. Но явно больше, чем я. Пошла вслед за подругой. И тут меня тоже ждал допрос с пристрастием. Ну, признавайся. Танька прижала меня к раковине...» даже не пытаясь проявить сочувствие к моей растерянной персоне. «Это он и есть? Ты с ним провела ночь?» Я кивнулась сразу на оба вопроса. Не видела смысла отрицать, от подруги всё равно ничего не укроется. А трубку чего не брала? Я волновалась. Да и предупредила бы, что она приехала. Сумочку у него в машине забыла. И тут же поделилась наболевшим. «Да я и в страшном сне представить не могла, что мамуля придёт в голову сделать мне такой приятный сюрприз. Зачем она приехала? Не говорила? А главное, как надолго?» «Проездом», – успокоила меня подруга. «Завтра утром уезжает. Но это время хотела провести с дочерью. Погулять, пройтись по магазинам и ещё много-много планов». «Вот блин», – влипла я, тяжко вздохнула. «Утешила подруга называется». Так что если ты планировала на выходных устроить с этим красавцем секс-марафон, срочно меняй планы. Твоя мама не отпустит. Я уже поняла. Окончательно скуксилась. А он очень даже ничего такой. Подруга стрельнула глазами на дверь гостиной и развратно усмехнулась. Я бы тоже сумочку с телефоном забыла. А может и кое-что еще. Ладно тебе. Почувствовала, что начинаю краснеть. «Рассказывай, ему удалось победить в тебе скромницу?» «Надеюсь, он тебя расстрелил в самых разных позах?» «Прекрати!» – я хихикнула и оттолкнула подругу в плечо. «Вот как Таньке удается всегда так легко говорить о сексе? И почему я краснею и смущаюсь?» Вода уже закипела, и я насыпала сухих ароматных листьев в заварочный чайник. Подруга достала из холодильника вчерашнюю выпечку. М, м- слоёные трубочки с творожным кремом, мои любимые. Узнаю свою мамулю. Когда бы она ни появилась, обязательно пекла что-нибудь вкусное. Сама она мучного не ела совсем, берегла фигуру. А вот нас Танька и баловала. Говорила, что двадцатилетним пока всё можно. Мы сгрудили на два подноса чайные пары, заварочник, тарелку с пирожными и двинулись в гостиную». «Надеюсь, моя мамуля не допекла еще льва, и он не сбежал подальше отсюда».